Они, может, более достойны счастья, чем те на солнечных равнинах, потому что они больше страдали в ожидании его. И я согласна с вами, им нужно помочь. Она ушла, а я еще долго сидел и думал о ней. Я был поражен, встретив в этой глуши такое благородство и душевную красоту. Вы знаете... Как возвышает и укрепляет человека сознание того, что на него полагаются, как на каменную стену. Но я, по-видимому, плохо знал себя, потому что следующая ночь относится к самым ужасным и неприятным воспоминаниям моей жизни. Лет десять спустя, вспомнив ее, я стонал от позора. И жена спрашивала, что со мной стряслось. И я никогда, по сегодняшний день, никому не рассказывал об этой ночи и о мыслях моих. Может, и вам не поведал бы, но я подумал, что, наверное, не так важны сами по себе постыдные мысли, как то, сумел ли человек их победить. Не возвращались ли они к нему снова, и я решил рассказать вам об этом для науки. Под вечер. Ко мне пришел Светилович. У хозяйки болела голова, и она еще до его появления закрылась в комнате. Мы беседовали вдвоем возле камина, и я рассказал ему о случившемся в прошлый вечер. Изумление отразилось у него на лице, я спросил, что его так поразило. «Ничего», — ответил он, — «экономка — это вздор». Возможно, она просто ворует у хозяйки из ее мизерных доходов, возможно, еще что. Я давно знаю эту бабу, довольно скупая и глупая, как сапог. У нее мозги заплыли жиром, и на преступление она не способна, хотя последить за ней, кажется, имеет смысл. Голубая женщина тоже чепуха, в следующий раз... Когда увидите ее, выстрелите в ту сторону. Я не боюсь привидений женщин. А вот вы лучше угадайте, почему я так удивился, услыхав о вчерашней дикой охоте? Не знаю. Ну а скажите, не было ли у вас каких-нибудь подозрений насчет вороны? Скажем так. Ворона сватается к Яновской. Получает горбуза, как говорят у нас. И потом, чтобы отомстить, начинает выкидывать шуточки с дикой охотой. Вы не слыхали про сватанье? Да-да, еще два года тому назад, при жизни Романа, он предложил этому тогда еще ребенку руку и сердце. Потому и на вас злобствует, потому и ссоры искал, а когда не вышло, решил убрать вас с дороги. Я только думал, что это будет немного позже». Я задумался. Признаться, такие мысли у меня были. Возможно, я даже дал бы им волю, если бы не знал, что ворона лежит раненый. Это как раз чепуха. Почти сразу же после вашего ухода он явился к столу, зеленый и мрачный, но почти трезвый. Кровопускание помогло. Он был забинтован, как кочан капусты. Были видны только нос и глаза. Дуботок ему. Что, хлопец, стыдно? Напился, как свинья, меня на дуэль вызвал, а нарвался на человека, который дал тебе взбучку. Ворона попытался улыбнуться, но от слабости пошатнулся. «Сам вижу, дядя, что я дурак, и Белорецкий так меня проучил, что я больше никогда приставать к людям не буду». Дуботовк только головой покачал. «Вот что водочка, сила Божья!» С остолопами делает. А ворона ему. Я думаю, надо у него извинения попросить. Неудобно. Получилось, что пригласили в гости, а попытались высечь. Потом передумал. Нет, говорит. Извинения просить не буду, зол немного. И в конце концов, удовлетворение он получил. И я скажу вдобавок, он сидел с нами, а мы пили до самого рассвета. Дубатовк так напился, что возомнил себя христианским мучеником при Нероне и все порывался положить руку в чашу жженкой, Зажженный спирт, смешанный с расплавленным на этом же огне сахаром и небольшим количеством вина, перегорящий, отдувая огонь. Этот ваш секундант, болван лет под сорок, Все плакал и кричал, «Матушка родимая, приди, приласкай, погладь меня по головке, обижают твоего сыночка, не дают ему больше водки». Человека три так и уснули под столом. Никто из них не выходил ни на минуту, так что к дикой охоте ни ворона, ни дуботовка никакого отношения не имеют. «А вы что, и дубатовка подозревали? А почему бы и нет?» жестко сказал Светилович. «Я никому сейчас не доверяю. Речь идет о надее Романовне. Почему же я буду из числа подозрительных исключать Дубатовка? По какой такой причине? Что, он добрый? Ну, человек так притвориться может. Я и сам даже не подходил к вам во время дуэли, чтобы не подозревали, если они преступники, и впредь буду скрывать нашу дружбу». Я и вас подозревал. А вдруг? Да вовремя спохватился. Известный этнограф идет в банду? Ха! Так и Дуботовк мог ягненком прикинуться. А главное, не понравился мне этот его подарок, портрет Романа Старого. Как будто нарочно решил девушку из колеи выбить. А что? Встрепенулся я. И в самом деле подозрительно. Она теперь даже у камина сидеть боится. Тот — то -то же, мрачно подтвердил Светилович, — «значит, не он король Стах? Подарок этот, как раз говорит, в его пользу и вчерашнее происшествие...» «Послушайте», — сказал я, — «а почему бы не предположить, что король Стах — это вы? Вы же ушли вчера позже меня. Вы ко мне без всякого основания ревнуете. Может быть...» Вы мне просто глаза туманите, а на самом деле только я за порог, как вы, поконем, хлопцы. Я ни на миг так не думал, но мне не понравилось, что доверчивый, искренний юноша сегодня излишне подозрителен. Светилович смотрел на меня как очумевший и хлопал глазами, потом вдруг захохотал, сразу превратившись в прежнего доброго, чистого хлопца. Тот -то же. — ответил я его тоном, — не грешите на таких стариков, как Дуботовк, напрасно, а кривитать человека недолго. — Да я теперь и не подозреваю его. Все еще смеясь, — ответил он, — я же вам говорю, они были со мной, когда начало светать. Вороне стало очень худо, снова пошла из раны кровь, начал бредить. Послали за дедом знахарем, потом даже лекаря привезли. Не поленились съездить в уезд. Он вынес вороне приговор лежать в постели всю неделю. Лекарю сказали, что все вышло случайно. Ну, а кто еще мог быть? Мы перебрали всю округу, но ни на ком не остановились. Думали даже про Бермана. И хотя понимали, что он теленок, решили написать письмо знакомым Светиловича в губернию и узнать, Как он там жил прежде, и что он за человек, это было необходимо, потому что он был единственным из людей Яновской округи, о котором мы ничего не знали. Мы гадали и так и сяк, но ни до чего не могли додуматься. Кто самый богатый в околицах болотных ялин? спросил я. Светилович подумал. Яновская кажется, хотя богатство ее мертвое. Потом идет Горович. Он не живет здесь, потом пан Горобурда, между прочим, главный наследник Яновской, в том случае, если бы она умерла теперь. Затем идет, наверное, Дуботовк. Земли у него мало, хозяйство и дом, сами видите, бедны, но, видимо, есть припрятанные деньги, потому что у него всегда едят и пьют гости. Остальные — мелочь. Вы говорите «Горобурда»? Наследник Яновской. Почему он, а не вы, ее родственник? Я ведь вам говорил, мой отец сам отказался от права наследия. Опасно, имение не дает дохода, на нем, по слухам, висят какие-то векселя. А вы не думаете, что гора Бурда? Хм. А какая ему выгода преступлением зарабатывать то, что все равно может принадлежать ему? Скажем, Яновская выйдет замуж. Вексель у него, если это не басня, да он и трус каких мало».